Козлов, считая, что путешественнику оседлая жизнь, что вольная клетка начал подготовку к следующей экспедиции. Его давно влекла тайна мертвого города Харахото, затерянного где-то в пустыне, и тайна народа сися с ним вместе исчезнувшего. 10 ноября 1907 года он оставил Москву, и отправился в так называемую Монголо-Сычуанскую экспедицию. Помощниками его были топограф Петр Яковлевич Напалков и геолог Александр Александрович Чернов. Следуя от Кяхты через пустыню Гоби, они перевалили Гобийский Алтай и вышли в 1908 году к озеру Сога-Нур в низовьях правого рукава реки Жошуй, в Зингол. Повернув на юг, Козлов через 50 километров открыл развалины Харахота, столицы средневекового тангусского царства Сися, XIII век. Они вошли в город с западной его стороны, миновали небольшое сооружение с сохранившимся куполом. Козлову показалось, что оно напоминает мечеть. и оказались на обширной квадратной площади, пересеченной во всех направлениях развалинами. Хорошо были видны основания храмов, выложенные из кирпича. Определив географические координаты города и его абсолютную высоту, Козлов начал раскопки. Всего за несколько дней были найдены книги, металлические и бумажные деньги, всевозможные украшения, предметы домашней утвари. В северо-западной части города удалось найти останки большого богатого дома, принадлежавшего правителю Хара-Хото Хара Здесь находился скрытый колодец, в котором, как гласило предание, правитель спрятал сокровища, а потом приказал бросить тела своих жен сына и дочери, умерщвленных его рукой, чтобы спасти их от издевательства врага, уже ворвавшегося за восточные стены города. Эти события происходили более пятисот лет назад. Находки были бесценны. Лепные украшения зданий, видя барельефов, фрески... Богатая керамика, тяжелые сосуды для воды с орнаментом и знаменитый, на редкость, тонкий китайский фарфор, различные предметы из железа и бронзы. Все говорило о высокой культуре народа Сися, о его обширных торговых связях. Быть может, и не оборвалась бы жизнь некогда прекрасного города, если бы правитель его, Батыр харрадзян дюнь не вознамерился овладеть престолом китайского императора целый ряд сражений происшедших неподалеку от харахота закончился поражением его властителя и заставил харрадзян дюня искать спасения за стенами города Крепость держалась до тех пор пока осаждающие не перекрыли русло жушуя мешками с песком и не лишили города воды. В отчаянии через пробитую брешь в северной стене осажденные кинулись на врага, но в неравные схватке погибли все и их властитель тоже. Захватив поверженный город, победители так и не смогли отыскать сокровища правителя. От Харахота экспедиция двинулась на юго-восток, пересекла пустыню Алашань до хребта Алашань, причем на Палков и Чернов исследовали территорию между реками Жошуй и средний Хуанхэ и западную полосу Ордоса. В частности, они установили, что Жошуй такая же блуждающая река, как Тарим, и что хребет Арбисо на правом берегу Хуанхэ является северо-восточным отрогом хребта Халейншань. Повернув на юго-запад, экспедиция проникла в верхнюю излучину Хуанхэ, высокогорную страну Амдо, и впервые всесторонне исследовала ее. Русское географическое общество, получив сообщение об открытии мертвого города и о сделанных в нем находках, в ответном письме предложила Козлову отменить намеченный маршрут и вернуться в Харахота для новых раскопок. Петр Кузьмич, следуя предписанию, повернул к мертвому городу. Но пока письма шли в Петербург и обратно, экспедиция успела совершить большой переход до Алашанской пустыни, подняться к Альпийскому озеру Куканор, пройти Нагорье северо-восточного Тибета, где русским путешественникам пришлось отбиваться от разбойников, которыми руководил один из местных князьков. В этих краях, в большом монастыре Бум-Бум, Козлов встретился уже во второй раз с духовным владыкой всего Тибета Далай-Ламой Агван Лобсан Тубдань Джамцо. Далай-Лама — Человек осторожный и недоверчивый, остерегавшийся иностранцев как самого великого зла, проникся к Козлову полным доверием, проводил много времени с ним в беседах, а на прощание подарил два замечательных скульптурных изображения Будды, одно из которых было осыпано алмазами и вдобавок пригласил Вулхасу. Последнее Козлову было ценнее всего. Сколько европейских исследователей мечтала и стремилась в ней побывать. И напрасно. Весь обратный путь до Хар-Ахота длиной почти в 600 верст. Экспедиция прошла очень быстро, всего за 19 дней, и в конце мая 1909 года разбила лагерь за стенами мертвого города. После русской экспедиции на раскопках никто не успел побывать. Поднявшись на стены древнего города-крепости, высотой свыше десяти метров, Козлов увидел запасы гальки, заготовленные жителями для обороны. Они надеялись камнями отбиваться от нападавших. Вести раскопки приходилось в трудных условиях. Земля под солнцем раскалялась до шестидесяти градусов. Горячий воздух, струившийся от ее поверхности, увлекал за собой пыль, песок, против воли, проникавшие в легкие. На сей раз, однако, интересных находок было немного. Домашняя утварь, малоинтересные бумаги, по-прежнему попадались металлические и бумажные деньги. Наконец был вскрыт большой субурган. расположенной неподалеку от крепости на берегу сухого русла. Редкая удача. Найдена целая библиотека, около двух тысяч книг, свитки, рукописи, более трехсот образцов тангутской живописи, красочной, выполненной на толстом холсте и на тонкой шелковой ткани, металлические и деревянные статуэтки, клише, Модели субурганов, сделаны удивительно тщательно, и все находилось в прекрасной сохранности, а на пьедестале субургана, обратившись к его середине, стояло около двух десятков больших в рост человека глиняных статуй, перед которыми, будто перед ламами, отправляющими богослужение, лежали огромные книги. Книги эти были написаны на языке сися, но среди них на китайском, тибетском, монжурском, монгольском, турецком, арабском языке попадались и такие язык которых ни Козлов, ни один из его людей так и не смогли определить. Только спустя несколько лет удалось выяснить, что это тангутский язык, язык сися. Язык ушедшего в прошлое народа наверняка остался бы для науки неразгаданной тайной, если бы не словарь сися, найденный здесь же. Весной 1909 года Козлов прибыл в Ланчжоу, оттуда прежним маршрутом вернулся в Кяхту, завершив свое выдающееся археологическое путешествие в середине 1909 года. После этой экспедиции Козлов, произведенный в полковнике, два года работал над материалами о Харахота и находками. Итогом стала работа «Монголия и Амдо и мертвый город Харахота», опубликованная в 1923 году. Он много выступал с докладами, лекциями, писал статьи в газеты и научные журналы. «Открытие мертвого города» сделала его знаменитостью. Английское и итальянское географические общества присудили путешественнику большие золотые королевские медали. Чуть позже одну из своих почетных премий присудила Французская академия. В России он получил все высшие географические награды и был избран почетным членом географического общества. Но Козлов признавался, как никогда еще в жизни, мне особенно хочется поскорее вновь ринуться в азиатские просторы, еще раз навестить Хар-Охота и потом побывать дальше в сердце Тибета Лхасе, о который влюбленно мечтал мой незабвенный учитель Николай Михайлович. Когда Россия вступила в Первую мировую войну, полковник Козлов попросил направить его в действующую армию. Ему отказали и откомандировали в Иркутск начальником экспедиции по срочной заготовке скота для действующей армии. В 1922 году советское правительство приняло решение об экспедиции в Центральную Азию. Во главе экспедиции был назначен Петр Кузьмич Козлов. Ему 60 лет, но он по-прежнему полон сил, энергии. Вместе с ним отправилась в путь жена Петра Кузьмича, Елизавета Владимировна, орнитолог и его ученицы Они долго исследовали верхний бассейн реки Селенги, и в южной монгольской полупустыне, в горах Ноин-Ула, нашли более двухсот курганов и провели раскопки. Множество замечательных находок, относящихся к древней китайской культуре, было найдено в этих могильниках. Изделия из золота, бронзы, железа, деревянные лакированные вещи, предметы роскоши, ковры, сосуды, курильницы, деревянные устройство для добывания огня, бумажные ассигнации Юаньской династии с грозной надписью. Подделывателем будут отрублены головы. А на вершине Ихэ-Бодо В Монгольском Алтае на высоте около трех тысяч метров экспедиция открыла древний ханский мавзолей. Но самое удивительное из открытий удалось сделать в горах Восточного Хангая, где была найдена усыпальница тринадцати поколений потомков Чингисхана. Далай-лама дал козлову пропуск в Лхасу. Половину шелковой карточки — зубчиками на обрезе. Вторая половина находилась у горной стражи на подступах к столице Тибета. Однако англичане приняли все меры, чтобы не допустить русских в Лхасу, сорвали это путешествие. В 71 год Петр Кузьмич по-прежнему мечтает о путешествиях, планирует поездку в бассейн Иссык-Куля, чтобы еще раз поклониться могиле дорогого учителя, подняться к снегам хан Тенгри, увидеть вершины небесных гор, покрытые синими льдами. Он живет то в Ленинграде, то в Киеве, но больше в деревне Стречно, неподалеку от Новгорода. Несмотря на преклонный возраст, он часто ездил по стране, читал лекции о своих путешествиях. Умер Петр Кузьмич, в 1935 году